О чем ты это? спросила она вдруг Марью Дмитриевну. О чем вздыхаешь, мать моя? Так? промолвила та. Какие чудесные облака. Так тебе их жалко, что ли? Марья Дмитриевна ничего не отвечала. Что это Гедеоновский не идет?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 Ну и то сказать, Попович. Кто же без греха, тетушка? Это слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитание, конечно, не получил, по-французски не говорит, но он, воль ваше, приятный человек. Да, он ручки у тебя все лижет, по-французски не говорит. эко беда, я сама не сильна во французском диалекте.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 Потом Марфи Тимофеевне, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь, в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил. — А Елизавета Михайловна здорова? — Да, — отвечала Марья Дмитриевна, — она в саду. И Елена Михайловна. Леночка в саду тоже, нет ли чего новенького. Как-нибудь, как не быть, возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. Хм. Да вот, пожалуйте, есть новости удивительная Лаврецкий Федор Иванович приехал.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 — По любви. А из этих, из любовных свадеб, ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка, косвенно взглянув на марию Дмитриевну и вставая. — А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точихать, на мне, я уйду, мешать не буду. И Марфа Тимофеевна удалилась. — Вот она всегда так, — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. «Всегда». «Лита ихние. Что делать-с?» заметил Гедеоновский. «Вот они изволят говорить, кто не хитрит». «Да кто, но ничего не хитрит? Век уж такой!» «Один мой приятель, припочтенный и доложу вам немалого чина человек, говаривал, что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 с отделённым пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила в полголоса, — Так видели вы его? В самом деле он ничего, здоров, весел? — Весел-с? Ничего-с? — возразил Гедеоновский шепотом. А не слыхали вы... Где его жена теперь? В последнее время в Париже была-с. Теперь, слышно, в итальянское государство переселилось. Это ужасно, право. Федя положение, я не знаю, как он переносит. Случаются точно несчастье со всяким, но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.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 — Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник. — Как же-с, как же-с, как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь. — Придет он к нам, как вы думаете? — Должно полагаться, а, впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются. Марья Дмитриевна подняла глаза к небу. Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя. Женщина-женщине Рось, Марья Дмитриевна. Есть к несчастью такие нравни постоянного, ну и лета. Опять правила не внушены сызмола.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 — скричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет 11 К нам Владимир Николаевич верхом едет! мария Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. — Елене Михайловне, наше нижайшее, — проговорил он, и, отойдя в угол, для приличия принялся сморкать свой длинный и правильный нос. — Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка.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 Его везде охотно принимали, он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно, почтителен, где можно, дерзок, отличный товарищ Шарман Гарсон, очаровательный мальчик. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки.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 и увлечься вполне. К чести его, должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны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 произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты».